Глава 32. Опасения. Стороны приготовились к бою, но этот выбор Ванжена поразил зрителей, как гром среди ясного неба. Все уже были знакомы с сильными сторонами пяти мастеров из Федерации Солнечной Системы, умение организовать нападение Кёртиса, отвага Лисинь, мудрость Льера, мобильность Джаншаня и мощь Ван Жена. Однако никто никогда не видел, чтобы кто-то из Солнечной Системы был силен в управлении мехов-стрелков. Что касается Ван Джена, для его боевого стиля ему нужна соответствующая машина, чтобы показать все, на что он способен. Этот парень крепко зацепил зрителей своими храбростью и наглостью во время боя с убийцами богов. Можно сказать, что теперь никто не согласится выйти с ним в рукопашный бой один на один, и как минимум сейчас он носит звание непобедимого. Даже такой мягкий как Супер Геракл, Ван Джен превратил в ужасающее оружие, но вопреки всему Ван Джен выбрал беспощадного убийцу. Да, это тоже штурмовик. Однако если Голдвил идеально сочетается с его способностями X, то беспощадный убийца никак в анжону не подходит. К тому же, хоть убийца и Голдвил оба знамениты своей поражающей мощью на средней и близкой дистанции, это два совершенно разных меха. Голдвилл это новые возможности и путь к победе, а беспощадный убийца это дань традициям прошлого. У этого меха очень слабая оборона, даже Ливэйду осмелился пилотировать убийцу, только полагаясь на свою способность временно исчезать. Тем не менее, выходя против мобильного и очень гармонично сочетающегося состава славы Императора, Ван Джан взял и выбрал беспощадного убийца. Да как минимум bs 001 и призрачный князь Атлантиды — прямая угроза для убийцы. Чем думал Ван Джан? Но больше всего всех волновал сейчас другой вопрос. когда он вообще пилотировал беспощадного убийцу. Этот штурмовик никак ему не поможет в бою со славой Императора. Как это понимать? И зачем он выбрал такого меха? Да даже Голдвилл здесь и то был бы куда полезней. У меня нет слов. Это я такой тупой? Или Ван Джин слишком умный? Да даже думая задницей невозможно было выбрать такой мех. Полный бред. Как можно будет использовать убийцу в подобном бою? «На месте славы Императора я бы попросту отправил на него разведчика вместе с призрачным князем, и Ван Джена не спасет даже его гениальность!» Всем было известно, что в зависимости от того, какой мех использует пилот и в каком стиле сражается, его боевая мощь может разительно отличаться. Потому и считается, что каждому нужно найти подходящую для себя модель, и тогда он сможет показать все, на что способен. Зрители были полностью разочарованы выбором Ван Джена, И те, кто понимал что-то в тактике, и те, кто ничего не понимал, все считали, что он совершил неправильный выбор. Однако, как-никак, это Ван Джен. Будь на его месте другой человек, его бы уже давно облили насмешками. Но выбор Ван Джена лишь озадачил всех, и мало кто осмелился сказать что-либо вслух. Жан Жан, среди нас-то дольше всех знаешь Ван Джена. Он уже когда-то пилотировал беспощадного убийца?» Дэнди не смог сдержать рвущийся с языка вопрос. «Винсент, может, ты видел?» Винсент задумался. Вроде как он тренировался на нем. Ван Джин вообще интересуется многими мехами. Однако я никогда не видел, чтобы он использовал его в реальном сражении. Джан Шань пожал плечами. «Я тоже не знаю. Пилотировать-то он его точно пилотировал. Но, как сказал Винсент, в сражениях он его еще не использовал. У беспощадного убийцы достаточно сильная атака. К тому же он намного манёвреннее Голдвилла. Вполне возможно, что Ван Джин решил всех перебить по одному». Винсен помотал головой. Хоть убийца и но у него слишком шаблонные атаки, и использовать его против славы Императора слишком опасно. Сейчас единственная надежда на то, что Таками и Моджэнь смогут удержать их подальше от него. Очевидно, что Дэнди и Паньпосы не видели никаких шансов. Абсолютно никаких. С высоты их опыта и знаний беспощадный убийца точно не подходит для этого боя. Но они знали, что Ванжон не тот человек, который сдаться просто так... Парень, который в свои 20 уже дошел до земного ранга, просто не обучен сдаваться. Марс бросил взгляд на Оливейдуса. Проигрыш не особо отразился на нем. Может, из-за того, что он не относится ко всему этому так уж серьезно, а может, всю горечь проигрыша затмил восторг от достижения нового уровня. Как бы там ни было, Оливейдус явно пребывал в замечательном настроении. Вот сам Марс будто был чем-то загружен, и для хорошо знающего своего брата Оливейдуса это выглядело очень подозрительно. Для семьи Ван не характерна открытая демонстрация своих чувств, тем не менее по лицу Марса словно можно было легко прочесть его мысли. Выглядело это так, что он неудачно пытается что-то скрыть. Оливейдус подозревал, что Марс держался во время последнего удара Ван Джена, чтобы дать ему возможность взорваться. Однако это была лишь догадка из разряда тех, на которые не найти так необходимого ответа. У убийцы хватает атакующей силы. На самом деле для сильных бойцов, что убийца, что Голдвил, нет никакой разницы. Хоть убийца атакует весьма шаблонно, но в мобильности и наносимом уроне беспощадный убийца просто на уровень выше. Голдвил подходит для сокрушения новичков, а беспощадный убийца для битвы настоящих мастеров. Жаль только, что и убийца и Голдвиллу для такого сражения одинаково не хватает защиты. Даже со своей способностью мгновенно исчезать, Аливейдус не рискнул бы использовать беспощадного убийцу в подобной очевидно неравной битве. Он уже давно был знаком с этим мехом, освоил он его, чтобы закрыть свои слабые стороны, но если Ван Джен только примиряется к этому меху, то тогда это все очень странно. Однако, исходя из того, что он успел понять о Ван Джене, этот парень вряд ли бы поступил так необдуманно. все таки Ван Джен уже освоил пилотирование многими мехами. Супер Геракл, Ураганный Мечник, Борей, Голдвил, Призрачный Князь Атлантиды, Небесный Мастер Копья. Абсолютно разные позиции и типы мехов. От такого списка волосы дыбом встают. Беспощадный убийца. Абиданцы не чувствовали от этого особого восторга. Они всегда держат лицо. В этом их главное отличие от выходцев из Монораса. И даже больше... Если Ван Джен выкинет на беспощадном убийце какой-нибудь невиданный прежде трюк, они лишь почувствуют от этого большое давление. Возможно, произойдет такая же ситуация, как с призрачным князем Атлантиды и титулом, связанным с ним. Айна спокойно ожидала начала боя. Эта дурёха Хуи Ин действительно ушла от них без всяких сомнений и объяснений. Однако разве можно понять поведение влюбленной девушки? К тому же, с другой стороны, это не так уж и плохо. Когда немного успокоится, Хой Инь сможет точно понять, было ли это серьёзная или кратковременная прихоть. Прежде Айна беспокоилась о ней, но теперь очевидно, что эта малышка уже выросла и способна сама принимать взрослые решения. В этом сражении Айна определенно будет на стороне славы Императора. Хоть она и симпатизирует Ван Жену, но это вопрос чести ее империи. Перед боем она сделала достаточно. В этот раз им необходимо забыть свое высокомерие и серьезно показать, на что способен отряд славы императора, на что способна империя Аслан. Солдату нужно страшиться не проигрыша, а позорного поведения. Десять мехов появились на поле боя, а отряд славы императора в основном полагал, что Ванжон все же выберет меха класса воин или максимум что-то близкое по характеристикам к этому. Оба отряда, построившись дугой, начали продвижение. Очевидно, что дойдя до этого шага, никто не думал о том, чтобы сдаться. И если у кого-то и остались в карманах припасенные козыри, то сегодня их стоит продемонстрировать абсолютно все. При этом обе стороны чего-то опасались. Слава Императора опасалась Ванжена, а Саламандры опасались способности Де Марио и ещё больше опасались их нового командира. Эта резкая смена руководства выглядела для Саламандр очень подозрительной, но действительно ли Атланты такие крутые или нет, уже не столь важно. Слава Императора своего добилась, заставить противника сомневаться – тоже тактика. Команды сблизились и почти одновременно быстро перегруппировались. Как интересно, оба отряда решились на нестандартную тактику.